бит кот стоящий рядом с рудольфом дженкинсом что-то зашептал тому на ухо тыча пальцем черную пантеру. Старейшина посмотрел на защитников и произнес: раз уж в нашем городе сегодня произошел такой неординарный случай как спасение возле эшафота то давайте поговорим господа как цивилизованные люди. Мы не против поговорить мужья валентина тряхнули плечами и приняли обычный облик. «Прошу пройти в мой кабинет для выяснения денежных вопросов. С ваш штраф, господа!» «За что?» — возмутился Вариан, «А вот этот вопрос мы сейчас и обсудим. Проходите!» — хитро улыбнулся старейшина. Мужчины проследовали внутрь здания, вновь оставив растерянную девушку на крыльце в компании Пупса и Тео. «Теодор, извините, не знаю вашего полного имени». Я хотела бы высказать свою благодарность за то, что вы решили заступиться за меня. Это благородный поступок. Поверьте, я тронута такой заботой о незнакомом человеке». Валюша протянула руку для пожатия. Молодой человек посмотрел на изящные ладони и тихонько сжал маленькие пальчики. «Вы мне понравились, леди Валенсия Кузнецова. Я хочу начать за вами ухаживать». Девушка смутилась, покраснела, посмотрела на пупса и шумно выдохнув, тихо произнесла. «А «Вы даже не представляете, как мне приятны ваши слова, но вынуждена сразу отказать по двум причинам. Первая, я человек, а не кот, причем из другого мира. А вторая, я влюблена. Мое сердце не свободно и все мысли только о нем. Извините». Валенсия сбилась и теребя край фартука отвернулась. «Я готов стать третьим мужем». «Зачем? Не надо!» Девушка резко обернулась обратно. «Сучившиеся на площади — это не то, о чем вы подумали». Валя погрозила пальцем перед лицом Кашкаголова. «То была вынужденная мера. Да вы и сами видели, что я нечаянно махнула рукой. А они раз и поженили. Тем более я настаиваю». «Я хотела бы прекратить этот разговор, если вы не против». «Хорошо. Я замолчу, но не отступлю». «Это вряд ли». Еле слышно пубнила себе под нос девушка, пятясь к крыльцу. — Что же, не так долго обсуждают сумму штрафа? Только Валя замолчала, как дверь шумно распахнулась, и на пороге появились Вериан и Ульфред. — Это грабеж средь бела дня! Где они такие штрафы видели? Пятьсот золотых! За что? — громко возмущался Уил. Идем! Не хватало еще один штраф отхватить. За шум! Вэр потолкнул друга в спину, и случилось это в тот момент, когда тот заносил ногу, чтобы опустить ее на ступеньку. Ульфред, споткнувшись, полетел на подходившую к крыльцу Валенсию. Но, как истинный представитель семейства кошачьих, обладая врожденной гибкостью, он изогнулся, и, чтобы не уронить жену на землю, подхватил ее на руки, мягко приземлившись на обе ноги. А вот это кульбит, слова восхищения сорвались с девичьих губ. Это феерично, обалденно, феноменально. Уил хлопал глазами и все сильнее прижимал Валенсию к груди. Вариан же, сложившись двое от хохота, тыкал в них пальцев. — Что, я потерял до речи такого количества лестных эпитетов? — похрюкивал виновник происшествия. — И не говори, друг мой, столько хвалебных слов мне даже в постели не говорили. — Извините. Валя попыталась прятать лицо на плече мужчины. «Да нет, что ты, продолжай! Пусть Ульфред узнает, что такое настоящие женские эмоции!» Не переставая гагатать, Вер скатился со ступенек. Затем шумно выдохнул и произнес. «А если серьезно, дорогая жена, и это не в переносном смысле. Гном неплохо наварился на твоей продаже, пришлось выплатить те деньги. Но мы тебе должны за спасение, так что долги списаны с обеих сторон». «Идемте в кафе, есть хочется. Голод просто зверский». Уилл поставил девушку на ноги, погладил свой живот. Валентина посмотрела на Пупса. «Мы тоже не успели поужинать перед тем, как покинуть дом. Я бы сейчас супчику поела или мясо жареного, или и то, и другое». Вновь смутилась девушка под пристальными взглядами мужчин. — Мы бы хотели послушать твою историю. Старейшина вкратце рассказал, как гном тебя выдернул с твоего мира. Но хочется подробностей. — Хватит разговаривать, идемте искать харчевню! — Вколенился Пупс. Из двери здания высунулась голова Рудольфа Дженкинса и громко подозвала к себе Теодора. Молодые люди поклонились и, поблагодарив Кашкоголова за хорошую охрану их жены, направились в сторону рынка. Пупс замедлил шаг и обернулся. Старейшина что-то втолковывал Тео, постоянно поглядывая в сторону удаляющейся компании.